Кто-то подсказывает мне, что они отправились к поезду. Тот парень сказал, что он приехал на поезде. А вы уверены, что это тот, кого мы ищем? Кроме того, он сказал, что с поезда сошли двое мужчин. Очевидно, приятели. Где же тогда другой? Я не верю, что он приехал на поезде. Между прочим, что он делает в Бромле? Спросил третий, голос недовольно. Вернулся за лакомым кусочком. По делу женщины, что голова идёт кругом. Я не раз уже видел, как совершенно приличная женщина опускается из-за негодяя с хорошо подвешенным языком. Если она неосторожна, то остановится его очередной жертвой. Такое часто бывает, согласился другой. Они удалились за пределы слышимости. Лицо миссис Ундервуд потемнело. "В самом деле", сказала она. "И так Я уже имею репутацию сожительницы преступника, любительницы грязи, как он сказал. Ну, мистер Карнелин, вы никогда не осознаете того вреда, который причинили. Но сейчас я очень сожалею, что позволила своей добродетельной натуре встать на вашу защиту в центральном уголовном суде. Я дала повод для слухов, а теперь Ладно, мне придётся покинуть страну. Но бедный Грольт. Почему он должен страдать? Покинуть? Хорошо. Джеррик встал, стряхнув кусочки соломы с брюк. Мы должны разыскать мистера Уэллса. Мистер Карнелин, вы что, не понимаете, что нам грозит опасность? Полицейские сказали, что за станцией ведётся наблюдение. Они прочёсывают бромли и могут найти нас. Дерк всё ещё был озадачен. А почему бы не поговорить с ними? Разве эти славные солдаты порядка могут причинить нам вред? Поверьте мне на слово, мистер Карнален, но эта встреча чревата опасностью. Он недумно пожал плечами. Я верю, миссис Ундрут. Но мы должны попасть к мистеру Уэлсу, во что бы то ни стало. Ваш Уэлс обыкновенный шарлатан со своими неболицами о машине времени. Он написал книгу. Она нахмурилась, смутно припоминая: "Я читала эту книгу в прошлом году. Игра воображения сплошная фикция". "Что такое фикция?" "Ну, придуманная история, о том, чего нет". "Но ведь всё реально, о вещах, которые не существуют". Она на мгновение в поисках правильного ответа, но машины времени не существует. Вы знаете, это не хуже меня, миссис Ондервуд. Нет, нет, ещё раз нет, с жаром возразила Эмили. Их нет в 1896 году. А мистер Уиллс утверждает обратно. Кому я должен верить? Вы любите меня? Конечно, люблю. Тогда вы должны верить мне, убеждённо сказала она и, взяв его за руку, повела через поле. Немного погодя они притаились во враге, разглядывая очертания здания, которое миссис Андервуд назвала фермой. Несколько раз мелькнули огни полицейских фонарей в некотором отдалении, но сейчас казалось, что преследователи потеряли их след. Джеррик до сих пор считал, что миссис Андервуд не разобралась в ситуации. Я отчётливо слышал, что они ищут гусей, докладывал Рап Любиви. Бедная женщина утомилась, силы ее были на исходе, и она радовалась передышке «Гусей, а не людей! Нас может вызволить только какое-нибудь влиятельное лицо, если бы ему удалось убедить власть и поверить нам». С тех пор, как они покинули дом Андервудов, Амелия оставляла без внимания реплики Джерика. Мистеру Уэлсу не составит труда опубликовать статью в Субботнем обозрении. Я, правда, давно не брала его в руки, но раньше это был довольно уважаемый журнал. Если мы продержимся до утра в этом амбаре, полиция решит, что упустила нас и прекратит преследование. Тогда легче будет найти мистера Уэлса. Идёмте, мистер Карнелиан. Устала подняла семейле и пустилась в тяжкий путь к амбару. Когда они пересекали скотный двор, раздался громкий лай сторожевых собак. На втором этаже распахнулось окно, и хриплый мужской голос спросил: "Кто здесь? Что вам нужно?"